Польский генерал Сосновский Казимир. Годы жизни 19 ноября 1885, 11 октября 1969 года. Казимир Сосновский родился в Варшаве 19 ноября 1885 года. Вскоре после его рождения семья переехала в Петербург. Там Казимир поступил в классическую гимназию и окончил ее с отличием. В 1905 году он возвращается в Варшаву и поступает в Политехнический институт. Во время революционных событий 1905 года он участвовал в студенческих волнениях, за что был исключен из института. Затем Казимир Сосновский вступил в Польскую социалистическую партию ППС, и стал активным членом ее боевой организации. В 1907 году он был вынужден эмигрировать в Австро-Венгрию, спасаясь от преследования полиции. Там он продолжил образование и поступил в Львовский политехнический институт. Начиная с 1908 года, при его активной деятельности стали создаваться нелегальные вооруженные формирования, стрелецкие дружины. Первую мировую войну Сосновский встретил в звании подполковника на должности начальника штаба 1 бригады Польского легиона, сражавшегося на стороне центральных держав. В 1916 году он стал полковником и командиром первой бригады, а в следующем году был назначен главой военного департамента Временного государственного комитета. За отказ легионеров присягать кайзеру в конце июля 1917 года, он был арестован и посажен в Шпандау, затем его перевели в Магдебург. После победы революции в Германии в ноябре 1918 года Казимир Сосновский был выпущен из тюрьмы и уже через два дня после освобождения был произведен в генералы. В этом звании он стал командующим Варшавским военным округом, а затем получил пост военного министра. Командование округом он передал своему бывшему подчиненному генералу Рыц Смиглы. После окончания Советско-Польской войны, во время которой Сосновский командовал резервной армией, он вернулся к должности военного министра. В феврале 1924 года он становится председателем военного совета страны и командующим Познанским военным округом. Он принимал участие в работе Женевской конференции по разоружению, возглавив польскую делегацию. В 1928 году генерал Казимир Сосновский был назначен инспектором армии Полесья. Он руководил строительством укрепрайонов на востоке Польши, который в ожидании войны с СССР был главным стратегическим направлением. Создание долговременных оборонительных рубежей на восточной границе было закончено к 1938 году. В 1936 году Казимиру Сосновскому в качестве утешения присвоили звание генерала брони. 8 сентября 1939 года, после прорыва немцев к Варшаве, Сосновский добился встречи с маршалом Рыц-Смиглы. Генерал предложил сконцентрировать все силы, не занятые на защите столицы, на юго-востоке Польши и создать из них мощную группировку, тылами упирающуюся в румынскую границу. Поздним вечером того же дня в Сосновский в качестве генерала связи вылетел из Бреста в расположении армии Карпаты. Следует отметить, что с самого начала этот план был обречен на провал из-за своей полной нереальности, так как, чтобы создать юго-восточную группировку, польским войскам, передвигавшимся пешим ходом, Нужно было оторваться от танковых колонн вермахта, пройти 200-300 километров и успеть закрепиться до подхода немцев. 10 сентября 1939 года Казимир Сосновский был назначен командующим Южным фронтом. Его ставка разместилась во Владимире Волынском. В составе Южной группы войск Сосновского вошло все, что осталось от армии Краков и Карпаты которые спешно были переформированы в армию «Малая Польша». Им была поставлена задача по обороне Львова. Армия Люблин генерала Пискора и остатки армии Прусы концентрировалась у Люблина. Они должны были любой ценой удержать город и не дать противнику прорваться на юго-восток. Львов стал узловым центром группы армий Сосновского. 12 сентября немецкий танковый корпус Клейста прорвал польскую оборону и вышел в тыл армии Малая Польши. Для спасения армии от окружения Сосновский дал приказ отступить, а на следующий день ему пришлось лично командовать армией и начать ее отвод на позиции Севернее Львова. В тот же день первая я горно-стрелковая дивизия Вермахта вышла на окраины города. В предместь начались уличные бои. А обстрел Львова артиллерией сопровождался также и налетами люфтваффе. Но прорваться в город немецкие части так и не смогли. А 15 сентября защитники Львова перешли в контрнаступление, которое было остановлено только шквальным огнем немецкой артиллерии. 17 сентября Сосновский получил последний приказ отводить свои части по направлению к румынской границе. Но сделать это он уже не мог. Приказ, датированный 13 сентября, поступил к нему слишком поздно. Под ударами 17-й и 18-й пехотных дивизий и 2-го танкового корпуса вермахта войска Сосновского, измотанные попытками деблокировать Львов и неся большие потери, стали отходить к венгерской границе. Им не удалось пробиться к Львову, чтобы прийти на помощь защитникам города. Рано утром 22 сентября В пригороде львова Винники поляки подписали акт капитуляции. По условиям капитуляции СССР гарантировал польским военным личную свободу, неприкосновенность их имущества, а также возможность выехать в третью страну. Но гарантии остались только на бумаге. Сосновскому удалось пересечь границу Венгрии и далее добраться до Парижа, куда он прибыл 11 октября. Собравшиеся здесь польские политики выдвинули на пост президента Рачкевича вместо Масцитского, интернированного в Румынии, а премьером стал генерал Сикорский. В новом правительстве генерал брони Казимир Сосновский возглавил Комитет министров по делам страны. Он приступил к должности 13 ноября 1939 года. Одновременно он возглавил Союз вооруженной борьбы, польское движение сопротивления, оставшиеся на оккупированной территории вооруженные силы Польши. В декабре в Польшу была доставлена специальная директива Сосновского об организации сопротивления захватчикам. Лондон и Париж предоставили все необходимое генералу Сосновскому для формирования польской армии на территории Франции. В распоряжении генерала находились 82 тысячи солдат, преимущественно беженцев из Польши. Было решено сформировать два армейских корпуса. Польские войска готовились войти в состав 50-тысячного корпуса союзных экспедиционных сил, направляемых на помощь в Финляндию для участия в Советско-финляндской войне. Но благодаря вмешательству английского правительства война закончилась раньше, чем войска достигли финской территории. Первые бои польские части провели на территории Норвегии. Отдельная бригада польских стрелков в составе четырех батальонов вместе с английскими и французскими частями отражала нападение немецких войск на Нарвик. Но хотя операция в Нарвике прошла удачно, немцы были оттеснены в горы и там блокированы, в начале июня англо-франко-польские войска вынуждены были эвакуироваться из Норвегии. К началу июня 1940 года во Франции Сосновский располагал следующими силами: На линии мажино были размещены первая гренадерская и вторая стрелковая дивизия численностью по 16 тысяч человек. Эти части польской армии были полностью укомплектованы и готовы к боевым действиям. Еще часть польских сил была в стадии формирования на французской территории. В Сирии находилась отдельная бригада карпатских стрелков, 4000 солдат. С первых дней нападения Гитлера на Францию польские войска приняли участие в сражениях с частями вермахта. После начала переговоров французского правительства с немцами о капитуляции Сикорский объявил о том, что теперь поляки будут продолжать сражаться как союзники Англии, приказал начать отводить польские дивизии на север но пробиться на соединение с англичанами было уже невозможно. В сложившейся ситуации было принято решение о роспуске первой гренадерской дивизии, солдаты которые должны были мелкими группами пробираться на север самостоятельно. Вторая стрелковая дивизия, расквартированная близ Швейцарии, была придана 45-му французскому корпусу. После того, как французы начали сдаваться немцам, командующий дивизией генерал пругар Кетлинг отдал приказ двигаться на юг. В ночь с 19 на 20 июня солдаты 2-й польской дивизии с развернутыми знаменами и примкнутыми к винтовкам штыками под звуки боевого марша перешли швейцарскую границу, где были интернированы. Через Дюнкерк смогли уйти только 25 тысяч польских солдат и офицеров. Остальные попали в плен или влились в ряды, французского движения сопротивления. В конце июня, когда Франция капитулировала, при встрече с польским послом Черчилль заверил его, что Англия намерена продолжать борьбу с нацистами и предложил правительству Сикорского перебраться в Лондон. В июне генерал Сосновский вместе с президентом и министрами прибыл в Лондон. Из оставшихся в его распоряжении сил он создал первый польский корпус, которому британское командование в ожидании немецкого вторжения поручило охрану побережья Шотландии, а польские пилоты вошли в состав летчиков Королевских ВВС. На их счету было более 200 сбитых самолетов Люфтваффе, десятая часть потерянных рейхом самолетов в битве за Англию. В конце лета 1940 года обострились отношения между бывшими союзниками в Сирии. В соответствии с приказом Петена, французские части, дислоцированные в Сирии, предприняли попытку разоружить польскую бригаду карпатских стрелков, что едва не привело к вооруженному конфликту между французами и поляками. В конце концов, после долгих и утомительных переговоров, карпатская бригада в полном вооружении перешла в Палестину под юрисдикцию Великобритании. 30 сентября 1940 года Вооруженная и экипированные англичанами отдельная бригада карпатских стрелков прибыла в Александрию. В дальнейшем эта бригада мужественно сражалась против итало-германских войск в Ливии, отражая атаки во высажденном Тобруке осень 1941-го и участвуя в штурме Бардии начала 1942-го. Впоследствии карпатские стрелки вошли в состав 2 польского корпуса генерала Андерса. После гибели Сикорского 4 июля 1943 года в авиакатастрофе новым премьером стал Миколайчик. Сосновский же был назначен главнокомандующим польскими вооруженными силами. В начале 1944 года польские вооруженные силы, сформированные в Англии, состояли из первой польской танковой дивизии 16 тысяч человек, 380 танков, 450 автомашин, и 1-й польской отдельной парашютной бригады, 2200 человек. Они участвовали в высадке союзников в Нормандии, в операциях на территории Италии, с боями прошли по Франции, Голландии и Бельгии, а закончили войну в Германии. Они храбро сражались, неся потери и нанося поражение немецким частям. В сражении при Фалезе им противостояли танковые дивизии СС Адольф Гитлер и Гютлер Югент. В этом сражении польские солдаты взяли в плен 5000 ссцевцев, в том числе одного генерала и 130 офицеров. 29 сентября 1944 года польские парашютисты в составе Первой британской парашютно-десантной дивизии приняли участие в операции Маркенгарден, спланированной Монтгомери, рассчитывавшем пробиться к Рейну и первым войти на территорию Германии. Операция провалилась, а дивизия потеряла более половины личного состава. Оставшиеся польские парашютисты были вывезены в Англию и больше не принимали участие в боевых действиях. Генерал Сосновский был вынужден уйти с поста главнокомандующего польскими вооруженными силами. После войны он выехал в Канаду и поселился в окрестностях Монреаля. Казимир Сосновский скончался 11 октября, 1969 года. Он был похоронен в Париже в костеле святого Станислава согласно его завещанию.